Глава 31. Сватовство. Все мужчины в семье моего мужа умели столярничать, делали очень красивую домашнюю утварь, резные шкатулки, подвески. Их у меня было множество, и я знала, что девицы из селения завидуют мне, ни у кого таких вещей не было. Готовясь к сватовству, Белозар изготовил для своей будущей невесты ажурную шкатулку и положил в нее мелкие украшения. В назначенный день они с Демидом отправились в дом невесты. Девица жила в простом доме. Пропустив из загоревания по ушедшим родным несколько свадебных солнц, она была не востребована на ярмарке невест, где девиц после войны было больше, чем молодцев. И сватовство Белозара, одного из самых завидных женихов нашего селения, было для нее настоящим даром богов. На сватовство мы поехали втроем. Я с Демидом, как старшие в доме, и Белозар. Нас приняли с радостью, но скромно. Все жители давно отвыкли от широких застолий. После выплаты Дани еды оставалось лишь на скромные трапезы. Девица была скромна и тиха. Когда Белозар преподнес ей дары, глаза ее засияли. Он внимательно смотрел на нее и в один момент даже улыбнулся. Тяжело у него было на сердце. Он давал надежду девице, которую не мог полюбить. Он был готов взять за нее ответственность, дать ей дом и пищу, но не мог открыть свое сердце и дать тепла и любви. Поняла ли она это все по его взгляду? Я не знала. Возможно, почувствовала, что пришел он к ней не по зову сердца, но отказывать не стала. Видно было в ней симпатию искреннюю, радость неподдельную. Родители девицы были удивлены нашему сватовству». Отец невесты отозвал Демида на крыльцо и прямо спросил, чем обязаны они такой чести, что их скромница и некрасавица в семью Перунову входит. Селяне всегда помнили, кто мы такие, хоть и помалкивали. «Как раз за эти качества и выбрал мой брат вашу дочь», — ответил Демид. Со сватовства мы вернулись с согласием. Вечером я спросила у мужа, понравилась ли Белозару будущая жена. Мне не удалось это увидеть. Закрыт для меня Белозар, заколочено его сердце. А я по чувствам только читаю. На что Ладу мой уклончиво ответил. Ты ведь знаешь, в его душе есть одна женщина, Цветана. Но долг и жизнь зовут его дальше. Тем более, что княжич скоро вернется и заберет жену и наследника. А Белозару надо род наш продолжать, огонь проявлять. Поэтому женится он на нелюбой, но хорошей девице. «А как же огонь свадебный?» – спросила я. «Пройдут ли они его без чувства сердечного?» «Боги не только на чувства смотрят, но и на уважение и готовность проявить заботу друг о друге, ответственность за созданную семью взять», – ответил муж. «А за это я в Белозаре уверен». «Получается, что можно пройти обряд и без сильных чувств, что являются основой семьи, а Цветану с Белозаром при этом не допустили до брака», – с грустью проговорила я. Тогда род согласия не дал. «Нельзя жене при живом муже повторно в свадебный огонь идти», сказал Демид. «И правильно, что так получилось. А то вернется Доброслав, а княжна с новым мужем». «А если княжич семью завел?» спросила я. «Не верю я, что мужчина столько солнца один». «Ты ведь знаешь, что это не возбраняется, особенно для человека его положение». Только у Цветаны он должен был согласия спросить. Но если о ней не помнил, то тогда боги сами решали, давать ему разрешение на новую семью или нет. «Как несправедливо это по отношению к женщинам!» — сказала я. Муж удивленно посмотрел на меня. «Млада, так заведено уже много солнц. Женщина входит в род мужа раз и навсегда, и даже после гибели суженого остается в нем, как мать его детей. Ее частичка всегда будет в древе мужнего рода». «А вот мужчина принадлежит только своему роду и волен привлекать в него несколько женщин, но должен обеспечить всем женам и детям достойную жизнь», — ответил Димит. «Я надеюсь, что когда-нибудь это изменится. Я бы не хотела тебя ни с кем делить и никогда бы не дала согласия на появление второй жены», — проговорила я. «А я никогда бы и не взял никого, раз у меня есть ты. Мое сердце и душа давно принадлежат только тебе». — И никакая женщина не может занять мои мысли, — ответил муж. — Но если сердце княжича было пустым от беспамятства, то он мог взять жену, не зная, что предает Светану. — И что же будет? За столько солнц у них появились дети. Они тоже наследники княжича? — уточнила я. — Нет, наследником является только Светозар. Дети от второй жены наследуют княжеский род только при гибели сыновей от первой жены, — сказал Демид. — Что-то мне не нравится это, — ответила я. — Мы не знаем, с кем связался княжич, что за люди его окружают, вернется ли к нему память, а дети растут. — Ты ведь сказала, что сняла морок сразу разума Доброслава? — спросил муж. — Да, я сделала все, что могла. Дальше он должен сам, — молвила я. — Амулет ему поможет. — Если его не уничтожили, — заметил муж. — Нет, я чувствовала его в том доме, — сказала я но спрятан он далеко от Доброслава, а как они объединятся, так разум его на лад пойдет. Ты поедешь его искать? Пока нет. После свадебного месяца мы с Белозаром уедем в охотничий поход. Поместников я уже предупредил. Они, с одной стороны, рады, что от нашего селения шкуры князю будут, но что-то подозревают, — отвечал муж. По дороге заеду в дома сыновей Перунов, найду молодцев для пробуждения огня. — А не заметит вас, колдун-князя? — с тревогой спросила я. — Как бы он наши амулеты не учуял, а пробуждение огня Перунова тем более. Да и Боремир может увидеть, что поясов огненных больше становится. Муж сжал кулаки. — Как плохо иметь сродников, в стане врага! — сказал он. — Все наши тайны выдаст. — Я постараюсь укрыть вас! — ответила я. — Глаза доносчикам отведу, не прогляд поставлю. Даже если поймут недруги, что больше воинов Перу настановится, то найти вас не смогут. — Сил много на это надо, — проговорил Демид. — А у тебя дети, ты их оберегай, особенно Родомилу. А я предметы заговоренные сделаю, передашь их воинам, к вам примкнувшим, — сказала я. — Надолго такой защиты не хватит, но на время испытаний и охоты обережет. Муж улыбнулся мне и увлек на наше ложе. Все реже мы оставались одни. Все больше дел и тревог было между нами, но когда мы оставались одни, то чувства вновь брали свое, и я растворялась в нежности и заботе любого. Многие солнца, прожитые вместе, не охладили наш жар, а сделали его более тягучим и согревающим. Его руки знали все тайны моего тела, а мои губы касались Демида уверенно и сладко. Моим тайным желанием было рождение еще одного ребенка. Я мечтала о доченьке, ведь рада была уже большой. Но боги пока не давали нам дитя.